Мужчины были коротко стрижены, а в блестящих прядях женщины запутались листья и сухие ветки. Неброшенные гости так и впились глазами в халеного Карлайла и Эмита с Джаспером, стоящих возле приемного отца, словно адъютанты. Предводители гостей без всякой натяжки можно было назвать очень красивым мужчиной. Фарфоровая кожа, блестящий цвет вороного крыла волос. Высокий он мог бы считаться мускулистым, но только не рядом с Эмитом. Он улыбался очень открыто, показывая белоснежные ровные зубы. Женщина казалась совсем дикой, глаза беспокойно бегали по лицам Эммита и Джаспера. Волосы языками пламени трепетали на легком ветерке, а позу, в которой замерла незнакомка, иначе как кошачьи назвать было сложно. Второй мужчина, невысокий худощавый блондин, скромно стоял сзади. На первый взгляд совсем непримечательный, однако с осторожным и внимательным взглядом. Даже глаза у гостей были совсем другие, вместо золотистого и черного зловещий оттенок бургундского вина. Дружелюбно улыбаясь, высокий брюнет шагнул к Карлайлу.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 Мы идем на север, просто решили узнать, кто здесь живет. Давненько мы не встречали себе подобных. Все правильно, в этом штате живем только мы. Напряжение спало, завязалась дружеская беседа. Наверное, благодаря усилиям Джаспера, сумевшего успокоить гостей и разрядить обстановку. Где и на кого охотитесь, здесь поинтересовался Лоран. Карлайл сделал вид, что расслышал только первую часть вопроса. Здесь, в скалах, иногда на побережье. Мы ведь больше не кочуем. Я знаю еще одну такую семью, они живут возле Денали на Аляске.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 — Пожалуйста, не обижайтесь, но мы очень просим вас не охотиться в этом районе, видите ли. Лишнее внимание нам ни к чему, — в крачу, проговорил доктор Калев. — Конечно, конечно, — понимающий закивал Лоран. — Мы и не думали покушаться на ваше владение. К тому же мы сытно поужинали в Сиэтле, — засмеялся канадец, а у меня по спине побежали мурашки. «Приглашаю вас взглянуть на наш дом, а Эми и Элис помогут Эдварду с Белой пригнать джип», — совершенно спокойно проговорил доктор Каллин. Едва Карлайл договорил, как одновременно случилось три вещи. Ветер раздул мои волосы, Эдвард неожиданно напрягся, а Джеймс повернулся ко мне. Его тонкие ноздри задрожали от возбуждения. Минутное оцепенение сковало всех присутствующих, а канадец, шагнув ко мне, вдруг присел, сжавшись перед прыжком. Эдвард обнажил зубы и припал к земле, приготовившись обороняться.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 — Пойдем, было, тихо сказал Эдвард. Но я, как в трансе, стояла неподвижно не в силах отвести взгляд от так напугавших меня дикарей. Эдварду пришлось дернуть меня за рукав, чтобы я вышла из ступора. Мы быстрым шагом направлялись в сторону, где оставили машину. Элис и Эмми шагали с нами, словно тени, скрывая от посторонних глаз. Страх парализовал меня, я даже не могла обернуться и посмотреть, увел ли Карлайл непрошенных гостей. Эдвард нетерпеливо тащил меня к опушке, едва мы вошли в лес, закинул на спину и бросился бежать. Я крепко схватила его за шею, заметив, что Эми и Элис несутся следом. Словно призраки, калины мчались по вечернему лесу. Уткнувшись лицом в мягкую кожаную куртку, я не решала и закрыть глаза. Радостное возбуждение, обычно исходившее от Эдварда волнами, сегодня отсутствовало, сменившись холодной яростью, еще быстрее гнавшей его через лес. Брат с сестрой с трудом за ним поспевали, хотя и бежали налегке. До джипа мы добрались за считанные минуты. Даже не сбавив шага, Эдвард швырнул меня на заднее сиденье. Пристегни ее, бросил он Эмит, у Немиту, который влетел в машину следом. Элис уже сидела впереди, рядом с младшим братом. Мощный мотор взревел. Джип развернулся и покатил по извивающейся дороге. Эдвард что-то бормотал. Больше всего его неразборчивые слова походили на поток грязных ругательств. Обратная дорога почему-то показалась более ухабистой и тряской, а вечернем сумраке и очень страшной. Элис с Эмитом, не отрываясь, смотрели в окна. Наконец мы выехали на шоссе, хотя Эдвард тут же прибавил скорость, я смогла оглядеться. Судя по всему, мы ехали в противоположном от Форбса направлении. «Куда мы едем?» — обеспокоенно спросила я. Галины молчали, никто даже не посмотрел на меня. «Черт побери, Эдвард, куда ты меня везешь?» Подальше от поля и как можно скорее, не отрывая глаз от дороги, проговорил он. Спидометр показывал сто семьдесят километров в час. «Поворачивай назад, ты должен отвезти меня домой!» Я попыталась отстегнуть ремень безопасности. Эммет негромко позвал брата Каллен. Медвежьи лапы тут же вцепились в меня мертвой хваткой. «Эдвард, пожалуйста, ты не можешь со мной так поступить!» «Белла, успокойся, прошу тебя!» «И не подумаю! Если ты не отвезешь меня домой, Чарли поднимет на ноги полицию и ФБР, они придут за твоими родителями! Вам всем придется уехать или долго прятаться!» Возьми себя в руки, Белла, холодно проговорил Эдвард. Мы попадали в ситуации и посложнее. Ты не имеешь права разрушать мою жизнь, бессильное злоби тряслась я. Эдвард, останови машину, тихо попросил Элис. Мрачно взглянув на сестру, он погнал еще быстрее. Слушай, ты не должен так с ней поступать. Ты ничего не понимаешь, раздраженно заорал Эдвард. Я никогда раньше не слышала, чтобы он срывался на крик. Стрелка спидометра ползла к 190 километров. Это же охотник, Элис, ты что, не видишь? Настоящий следопыт, ищейка. Я почувствовала, как окаменел сидящий рядом Эми. Что-то в словах Эдварда значило для них больше, чем для меня, но мне было не до расспросов. «Эдвард, остановись!» — спокойно повторила девушка, однако в ее голосе звучала сила, которую я прежде не замечала. «195 километров в час!» «Остановись!» «Элис, ну хоть ты послушай! Я ведь прочитал его мысли. Охота для него, как навязчивая идея. Он одержим поиском. И ему нужна она, Элис, именно она. Сегодня он начинает охоту. Он не знает, где...» Эдвард не дал сестре договорить. Думаешь, ему трудно найти ее по запаху? План у него созрел даже раньше, чем Лоран согласился пойти к нам домой. Только тут до меня дошло, куда приведет этого безумца мой запах. «Чарли!» — закричала я. «Вы не можете оставить его там! Джеймс растерзает его!» Я снова попыталась вырваться из объятий Эммита и отстегнуть ремень. «Она права!» — отозвалась Селис. Джип поехал чуть медленнее. «Давайте просто обсудим все варианты, — миролюбиво предложила девушка. Эдвард резко сбросил скорость, и Джип со скрипом остановился у обочины шоссе. Меня тряхануло. Если бы не ремень безопасности, то я полетела бы через весь салон в лобовуху и тут же швырнула обратно. Нет у нас никаких вариантов, раздраженно заявил Эдвард. Я не брошу Чарли, заорала я. Он даже бровью не повел. Нужно отвезти ее домой, вмешался Эммит. Нет, Эдвард был непреклонен. Слушай, с нами ему не справиться. Мы и близко его к ней не подпустим. Джеймс будет ждать. Я тоже, злорадствовал Эммит. Ты не понимаешь, от задуманного он не откажется, так что нам придется его убить.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 «Дома ты не останешься, вне зависимости от того, появится охотник или нет. Скажешь Чарли, что сута Форксом по горло и хочешь уехать. Что угодно, только бы он поверил. Соберешь небольшую сумку и сядешь в пикап. Естественно, отец попытается тебя отговорить, но ты не слушай и не болтай лишнего. На все про все у тебя пятнадцать минут, ясно? Пятнадцать минут с того момента, как ты переступишь через порог». Эдвард тут же завел мотор и, резко развернувшись, погнал машину в Форкс. Эммит взмолилась ямно, значительно глядя на свои запястья.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 Эдвард, прислушайся, настойчиво проговорил Эмит. Думаю, она права. Совершенно права, уточнила Элис. Я не смогу так поступить, отрезал Эдвард. Эмиту тоже лучше остаться, заявила я. Думаю, Джейнс успел его оценить. Что, удивленно переспросил тот. Ты же хочешь сломать ему челюсть под дело брата Элис? Думаете, я отпущу ее одну, изумленно воскликнул Эдвард? Конечно, нет, усмехнулась Элис. С ней отправимся мы с Джаспером.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 Эдвард задумался. Где мы встретимся? Финикс, где же ещё? Нет, Джеймс сразу всё поймёт, возразил Эдвард. Разве мы не сможем его обмануть? Пусть узнает, что ты умеешь читать мысли и поверит, что поездка в Финикс придумана специально для него. Тогда он начнёт сомневаться в том, что сможет посмотреть и подслушать. Но ты даёшь, восхищённо присвистнул Лэн. А что если ему удастся во всём разобраться? В Финиксе 7 миллионов жителей, с готовностью сообщила я. Он хоть и канадец, но телефоном-справочником пользоваться умеет, неуверенно возразил Эдвард. «Я не поеду к маме». «Что?» – гневно переспросил Каллен. «Я уже большая девочка в состоянии о себе позаботиться». «Эдвард, мы с Джаспером будем рядом», – напомнила Элис. «О чем вы займетесь в Финиксе? едко спросил у сестры Каллен. «Запремся в гостиничном номере и будем смотреть телевизор». «А мне это нравится», – воскликнул Эмит, наверняка представив, как он загонит Джеймса в угол и проломит череп. «Замолчи, Эмит. Слушай, если мы попробуем поставить этого урода на место, пока было в городе, то потасовки не избежать. Она может пострадать, да и ты тоже. А вот когда твоя подружка уедет, умеет мечтательно улыбнулся, и я поняла, что не ошиблась в догадках. Мы добрались до Форкса, и Джид поехал медленнее. Несмотря на мои храбрые разговоры, я чувствовала, как трясутся поджилки. Я думала о маме и о Чарли, за всех сил сражаясь с отчаянием. Белла, тихо сказала Эдвард, а Элис с Эмитом, как по команде, уставились в окно. Умоляю, будь осторожна, береги себя. Если с тобой что-то случится. Надеюсь, ты понимаешь. Да, прошептала я. Калин повернулся к сестре. Думаешь, Джаспер справится? Эдвард, будь к нему справедлив. В последнее время он ведет себя безупречно. А ты сама? Изящная, похожая на лесную нимфу, Элис обнажила острые верхние зубы и зарычала так, что я в ужасе вжалась в кожаное сиденье. Эдвард улыбнулся. Только никакой самодеятельности, неожиданно добавил он.